Но в отличие от черного, он полностью лишён резкости вкуса. Даже при увеличении дозы заварки вдвое-втрое, настой его не становится жестким и горьким. Он делается более интенсивным, более богатым экстрактивными веществами. Но ухудшение вкуса резкости его такой интенсивный настой не вызывает. Это следует признать положительным свойством нового грузинского чая – Квители. Аромат квители выражен слабее его вкуса, однако при усилении концентрации заварки он становится заметнее, особенно если нюхать не сам настой чая, а пустую чашку после ополаскивания ее крепким настоем. Аромат этот напоминает медвяный запах летнего разнотравья. Прессованные чаи. При сборе чайного листа на плантациях, а также в процессе фабричного производства чая всегда образуется немало всевозможных побочных продуктов обработки. Это ветки, обстриженные во время регулярных подрезок чайного куста, старые листья, стебельки, задержанные ситами при просеивании разных номеров чая, обломки листьев, образовавшиеся при сушке, крошка и, наконец, значительная чайная пыль. Обилие и разнообразие этих побочных продуктов издавна вызывало естественное стремление человека как-то утилизировать их, использовать в качестве чая, поскольку по своему составу они в сущности мало отличались от чая, но были либо грубее его, либо имели непривыкательный внешний вид. Между тем было замечено, что, например, чайная кружка способна давать довольно ароматный, и более крепкий настой, чем даже целые листы чая, особенно если это крошка хороших сортов. Надо было сделать ее лишь более удобной для употребления, придать ей компактную форму, утяжелить ее. Что же касается грубых листьев, то их низкое качество требовало повышения концентрации чайного материала при заварке, а это вызвало необходимость тиснуть привычные объемы большее количество сырья. Так люди подошли к идее прессовать крошку и грубый лист, чтобы сделать их удобными для употребления. Появились прессованные чаи. Прессованные чаи бывают двух основных типов – черные и зеленые. Кроме того, имеется совершенно особый тип полупрессованного чая – квашеный или селосированный чай. По характеру сырья и форме прессования все прессованные чаи делятся на кирпичные, поленные, плиточные и таблетированные. Кирпичные чаи. Кирпичные чаи, черные и зеленые, обладают всеми основными свойствами, присущими другим чаям этих типов, поскольку на производство черного кирпичного чая идет ферментированный материал а на производство зеленого кирпичного чая – не ферментированный. Но вместе с тем кирпичные чаи, в связи с особенностями идущего на них сырья и технологии их производства, имеют и свои отличия в химическом составе, что проявляется в их особом вкусе и аромате. В кирпичных чаях прежде всего выражен вкус, аромат же слабо различим. Для кирпичных чаев характерна высокая терпкость и резкий, вяжущий, грубоватый вкус, в котором совершенно отчетливо чувствуется специфический привкус, похожий на табачный. У зеленых кирпичных чаев он выражен гораздо сильнее, чем у черных. Кирпичные чаи возникли позднее байховых. В Китае они стали известны в X-XI веках, то есть на 600-700 лет позднее Байховых. С XVII века кирпичные чаи, черные и зеленые, стали распространяться в Сибири, а в конце 19 века уже 90% китайских кирпичных чаев экспортировалось в Россию. В настоящее время Советский Союз не только полностью обеспечивает потребности народов нашей страны в кирпичном чае, зеленым но и экспортирует его в монгольскую народную республику в силу особенностей климата а также в силу исторически сложившихся троих